Глава 2. Колокольчик над дверью звякнул, оповещая о том, что в бар вошел посетитель. Точнее, посетительница. Женщина растерянно огляделась и замерла. Казалось, что она и сама не поняла, как здесь оказалось. «Добрый день!» — бармен приветливо ей улыбнулся из-за стойки бара. «Чай? Кофе?» «Чай!» — нерешительно произнесла женщина и еще раз огляделась. Шла домой, планировала, что и кому напишет в предсмертной записке, прежде чем наложит на себя руки, а почему-то свернула в этот бар. Уютный, кстати. «А позвольте я угощу вас кофе». Бармен сверкнул белозубой улыбкой. Для простого бармена он имел слишком белые зубы. Позволить себе такой фаянс цвета унитаза могут либо медийные личности, либо очень богатые. Вряд ли простому бармену это по карману. Впрочем, ее это не должно волновать. Сейчас-то уж точно не должно. Она видит его в первый и последний раз в жизни. Расхожая фраза зазвучала сейчас с другим смыслом. «И сварю я его по моему фирменному рецепту». Бармен продолжал ей улыбаться и уговаривать. «Интересно, он всем так улыбается?» Мелькнула мысль в голове у Агаты. «Хотя да, наверное, всем. Это ведь его работа. «Да я кофе как-то не пила никогда. Не любила». Женщина смутилась и поправила себя. «Простите, не пью. Не люблю». «Да? Как странно. Первый раз встречаю человека, который никогда не пил кофе. Тогда тем более, отчего бы не попробовать что-то новое. Хотя бы раз в жизни. Напоследок, так сказать». Взгляд бармена остановился на вместительной сумке женщины, висящей у нее на локте. Она непроизвольно передвинула сумку, в которой лежала бутылка водки, за спину. Водку она тоже никогда не пила. До сегодняшнего дня. И почему ей показалось, что этот странный бармен знает, что именно лежит в ее сумке, а главное, для каких целей она это купила? «Хорошо, уговорили. Давайте ваш кофе». И посетительница решительно шагнула вглубь помещения. Оказавшись в центре бара, замерла – задумалась, выбирая, куда сесть, и решительно шагнула к столику окна. Да, она выбрала место у окна, но лишь потому, что точно помнила. С улицы не видно того, кто находится внутри. Замерла, рассматривая странные кресла, стоящие у столика. Кресел было всего два, и они были абсолютно разными. Одно было как будто из ее дома и в том стиле, который всегда ей нравился. кожаное, глубокое. с удобной спинкой до середины спины. Второе кресло было из разряда «дорого-богато». Агате такие не нравились никогда. Бархатная обивка, на которой неизвестно, сколько было пыли. Подлокотники, к которым неизвестно, кто прикасался. А самым отталкивающим был нелепый синий цвет обивки кресла. И вдруг Агата поняла, что почему-то именно сегодня ей хочется опуститься именно в это нелепое кресло, обитое синим бархатом, Ей захотелось ощутить его высокую мягкую спинку, сесть, откинуться на нее и даже прикрыть глаза. Спинка этого кресла скроет ее с головой от любопытных глаз возможных посетителей. «Да, решено!» Агата шагнула к нему и медленно, словно опускалась не в кресло, а в холодную воду, опустилась в его мягкие объятия. «Отличный выбор!» вдруг прокомментировал ее действие бармен. «Я еще ничего не выбрала». Агата удивилась тому, что услышала. «Вы уверены в этом?» Бармен улыбнулся загадочной улыбкой. «Ну как же. Кофе, который никогда не пили. Столик у окна, хотя никогда не любили сидеть на виду у тех, кто остался на улице. И это кресло. Разве этого мало? Кто-то не имеет и такого выбора». И опять Агате показалось, что его фраза прозвучала с каким-то подтекстом. Почему же ей кажется, что она, выбрав все это, прошла какую-то проверку? «Вы позволите вашу сумочку?» Бармен протянул руку к ее сумке. «Зачем она вам? Там мои личные вещи!» Агата вцепилась в нее и прижала к своей груди. «Почему ей кажется, что стоит только этому странному бармену взять ее сумку в руки, и он поймет, что там у нее лежит?» «С этим утверждением я бы, пожалуй, поспорил». Бармен посмотрел на нее странным взглядом. «Мне ваша сумочка точно не нужна. Впрочем, как и вам. Даже с учетом того, что в ней лежит. Это вам не пригодится. Никогда. Уж точно не за столиком в нашем заведении. Я всего лишь хотел положить ее в это кресло». Агата подняла на бармена удивленный взгляд. «Это он сейчас что имеет в виду? Он ведь не может в самом деле знать, что там у нее лежит. Или может?» Агата оглянулась и только сейчас увидела, что в баре нет ни одного посетителя. Почему? А, собственно, что она здесь делает? Как она здесь оказалась? Разгар вечера субботы и ни одного посетителя? Ерунда какая-то. Так не бывает? Точно не в этом районе. Агата знала, что в субботу вечером не попасть ни в одно кафе. Все места в барах, если не зарезервированы, так уже заняты. А здесь все столики свободны, и музыка звучит какая-то странная, приятная, ненавязчивая, но точно не современная. Куда она попала? Агата уже собиралась встать, но неожиданно услышала кошачье урчание. Оно раздавалось со стороны витрины. Там на подоконнике сидел огромный кот. Кот? Чей это кот? Нет, не то. Откуда здесь в баре кот? А как же нормы санэпидемстанции? «Да, вы правы, сударыня, это кот, и он мой. Правда же он шикарен. Граф развлекает посетителей», услышала Агата голос бармена. «Она что, спросила это вслух?» «Нет, не спросили», рассмеялся бармен. «Просто очень уж выразительная у вас мимика, извините. И он воспитанный кот, не прыгает на столы и кресла, не портит мебель». И у графа сделаны все прививки. Стоит чип на случай, если он потеряется или его украдут. У него даже есть ошейник с его именем и моим номером телефона. «Граф?» «Да, граф. Если быть точным, то его зовут Амадей Арамани Таурус Пятый. Но я зову его граф». Ему подходит. И Агата, неожиданно для себя в первую очередь, протянула руку к коту. Замерла, не дотронувшись до его блестящей шорстки, И вдруг спросила, обратившись к коту, а не к его хозяину, «Граф, вы позволите вас погладить?» Кот сам поднырнул под ее ладонь широким лбом и замурчал еще громче, хотя, казалось бы, куда уж громче. Агата провела ладонью по голове кота, оценив мягкость его шерсти, и почесала заветное местечко на носу, ощутив бархатистость шерстки и там. Откуда-то она поняла, что именно здесь, а не за шикарным ухом с кисточкой, графу будет наиболее приятна ее ласка. «Благодарю, сударыня», – вдруг услышала Агата у себя в голове мужской голос. «Добро пожаловать в наше агентство». «Что?» Агата отдернула руку и перевела растерянный взгляд на бармена, потом опять на кота. «Ваш кофе». Перед ней на столе появилась изящная чашечка с белоснежной шапкой молочной пены. «Позвольте и мне представиться. Михкель Феодосий Таврический». «Как?» — Агата решила, что над ней издеваются. «Таврический?» «Увы, ах! Проклятый кинематограф извратил славную фамилию, доставшуюся мне от предков». Странный бармен вздохнул. «Но вы, Агата, можете называть меня просто Михкель. «Тем более, что он действительно просто мехкель!» Опять раздался голос в голове у Агаты. «Сударыня, выпейте кофе. Поверьте, он вас успокоит!» Агата, словно во сне или под гипнозом, протянула руку к чашечке с кофе и послушно поднесла ее к губам, сделала первый глоток и зажмурилась от удовольствия. Кофе был восхитительным, и почему она никогда раньше не пила его?» Все о здоровье заботилось глупое. И кому надо оно, ее здоровье? Ей пятьдесят лет. Хоть и выглядит она моложе. Детей нет и не будет. Муж и тот был да весь вышел. Еще семь лет назад, как оказалось, вышел. Только вот узнала она об этом совсем недавно. Еще глоточек. Вам полегчает, я обещаю. Услышала она голос бармена. Как там его? Михкель сударыня. Спасибо, Михкель. «И простите, что не запомнила сразу вашего имени». Агата ответила, а сама машинально сделала еще один глоток восхитительного напитка. «Ничего, это не страшно. Главное, что вам кофе мой нравится». «Ведь нравится же, да?» В голосе Мехкеля зазвучали неуверенные нотки. «Да, он восхитителен. Жаль, что я отказывала себе всю жизнь в таком удовольствии». «Это радует. Всем приятно слышать комплименты в свой адрес». «Особенно, когда их говорит красивая женщина, да?» Услышала Агата опять мужской голос в своей голове. Звучал он на этот раз ехидно. «Граф, прекратите пугать мою напарницу!» Мехкель смотрел на кота сукоризной. «Пф, уж сразу и напарницу. Ты так уверен, что она согласится с тобой работать? Может, спросим у нее лично?» «Я вообще-то слышу вас. Обоих, между прочим». Агата перевела взгляд с кота на бармена и обратно на кота. Оба, и бармен, и кот замерли, явно пораженные ее словами. И Агату пронзила догадка. «Это что? Вы что-то мне подмешали в кофе? Галлюциноген? Наркотик? Что? Не могу же я в самом деле вас, граф, слышать? Нет, я не то хотела сказать. Не может же в самом деле кот разговаривать? Да, так правильно. Говорящих котов не бывает». «Вы не мастер, а я не Маргарита». «Да очень надо было портить всякой дрянью хороший кофе». Фыркнул кот и дернул в возмущении ухом. Встал на четыре лапы, потянулся, выгнув спину, и вновь опустил свою шикарную пушистую пятую точку в угол. Со скучающим видом отвернулся к стеклу. Подоконник был широким и уютным, и словно специально был создан для любительниц делать красивые фото. Сейчас на нем сидел огромный кот породы Майнкун. Он дернул шикарным хвостом и проговорил обиженно. «Сама только что всю бутылку водки изволила выкушать, а нас обвиняет в том, что мы ей что-то в кофе подмешали». «Для храбрости», – возразила Агата коту на полном серьезе. «Да без разницы». Кот отвернулся от окна и сейчас пристально смотрел Агате в глаза. «Только что алкоголем свой организм накачала». «А тут, смотрите-ка, наркотика она испугалась». Увидев, что Агата побледнела, кот продолжил. «И нет, сударыня, успокойтесь. Ничего мы вам не подмешивали. Просто кофе, натуральный, из моих личных запасов, с моих же личных плантаций. Собран вручную. Молоко, что было добавлено в ваш кофе, с фермы». «Молоко тоже было выдаено вручную? И тоже с личной фермы?» Агата, перебив кота, неприлично хихикнула. «Нет, ферма принадлежит Михкелю. Он у нас не меньший любитель натуральных продуктов. Труд машину прощает жизнь, но очень портит вкус продуктов. Вы не находите?» Агата машинально кивнула, соглашаясь с графом. Она и сама любила фермерские продукты. «А слышите вы меня? Потому что сейчас лежите у себя дома в ванне с горячей водой под парами алкоголя». Смотрите на свой фен и никак не решайтесь его включить и опустить в воду. Агата судорожно сглотнула. «Я умерла?» «Еще нет. Мы с Мехкелем предлагаем сделать вам выбор. Даем, если позволите так сказать, последний шанс изменить свою судьбу. Либо вы сейчас включаете свой драгоценный и очень дорогой фен и отправляетесь куда заслуживаете...» Тут не мне решать, куда вы попадете. Но думаю, что и сами понимаете, что вряд ли в рай. Либо соглашаетесь работать с нами в нашем агентстве под названием Последний шанс. Работать? Кем? Штатной ведьмой? Агата опять глупо хихикнула. Почему же сразу ведьмы? удивился голос в ее голове. Сотрудником по решению сложных вопросов. «Думаете, что вы одна такая, которая раздумывает над последним шагом, действием, глотком? Что там еще самоубийцы выбирают, думая, что, покончив с собой, решат таким образом свои проблемы?» Кот смотрел на Агату, а она вдруг увидела, что у него глаза разного цвета. «Ну так как? Согласны работать с нами?» «Я же не умею ничего из этих ваших штучек». Агата повела неопределенно рукой. «Никто не умеет». «Самому странно, что вы тоже меня слышите». «Вас что, никто, кроме меня, не слышит?» Агате стало жаль кота, пусть бы даже и графа. «Это же мучение, когда ни с кем не можешь поговорить». «Я вижу, вы прекрасно меня понимаете». В голосе кота послышалась горькая усмешка. «До сегодняшнего дня меня слышал только Михкель. Кот мотнул головой в сторону бармена. «Теперь вот и вы». «И что мне надо будет делать?» помогать вот таким же, как вы, запутавшимся». Агата замолчала и задумалась. С работы она уволилась. Завещание написала, отписав квартиру дочери дальней родственницы. Муж в свое время был против удочерения девочки, оставшейся без родителей. Агата, готовясь умереть, все продумала. Даже фонд на имя девушки открыла, перенеся все свои средства туда. Не слишком многочисленные, Но на первые полгода-год девушке должно было хватить. При условии, что она будет ими разумно распоряжаться. Еще сама же и радовалась, что аккурат девушка к своему совершеннолетию все получит. А теперь что же? Верните мне все мои деньги обратно? Так что ли? «Нехорошо лишь от сироток жилплощади?» Услышала она опять голос графа. «Жить будете на последнем этаже этого здания». Там пентхаус в два этажа и квартира в 400 метров. Нам с Мехкелем столько не надо. В вашем распоряжении будет спальня, свой санузел, кабинет и гостиная. Гостей к себе не водить, по квартире голой не расхаживать. Ночью из своих комнат без крайней на то необходимости не выходить. Отдельным и самым главным условием проживания под одной крышей – «Будет то, что предметы мебели в местах общего пользования вы не передвигаете и свои вещи там не оставляете. Если мои условия вам подходят, то мы поладим». «А оплата?» Агата задала вполне закономерный вопрос, но графа он почему-то удивил. «Оплата?» – переспросил он таким тоном, будто понятия не имел, что это вообще такое. «Да, оплата. Сколько мне будет стоить проживание в ваших апартаментах?» «Будете один раз в день выводить меня на прогулку». Настала очередь Агата удивляться, но высказать свой вопрос она не успела, так как граф ее опередил. «Я слишком устал от общества Мехкеля. Хочется, знаете ли, разнообразия. А под прогулкой я подразумеваю не только гуляние в парке через дорогу. Вы ведь не против того, что мы будем заходить в различные заведения общественного питания?» «Нет, не против». Агата удивилась подобному вопросу, но ответила честно. «Отлично! Вы мне подходите!» Голос в ее голове прозвучал воодушевленно и даже радостно. Михкель выглядел удивленно, но молчал. Это было что-то новенькое. Граф только что пригласил в их квартиру еще одного жильца. И не просто жильца, а женщину. «Ох, чувствую, грядут серьезные изменения!» Буркнул он себе под нос и сделал вид, что протирает стаканы.